«У нас, неважно, у вас, я вижу, лучше!» Ха, Шутник вы, Алексей Васильевич!» Переходя на свойственный тон, хохотнул Вяткин. «Что дела там аховые? По раненым, по потерям знаю. Почему ты раненый на плацдарме сидела, а? Все геройствуешь?» «Ох, Александр Васильевич, Александр Васильевич!» Отеческим журящим тоном гудел командир полка Зарубин пристально взглянул на вяткина, тот не выдержал его взгляда. От того что замениться было неким а панаотов что отсиживался не спешил на помощь. Панаотов не умеет отсиживаться и вы это прекрасно знаете так что же он вяткин уйдите из палатки а уйдите Да я как старший, Я пришёл вас спросить. Я всешки командир полка. Вот именно, всешки. Я вас презираю, презираю. Ах, если бы была сила, и мог бы он взять хоть полено, право же гвозданул бы по этой причесанной под политику пустой башке. Ха-ха, он презирает, он презирает. Слова-то, слова-то, всё старорежимные. Тебе бы в царской армии, среди дворянчиков. Только чтобы не с такой мразью, как вы. Но вот это, выбирай выражение. Побагровел и затрясся Вяткин, готовый и дальше сражаться за себя. Но в палатку влетела, схватила за руку мужа Анастасия Гавриловна и потащила его, бросив на ходу. «Извините, товарищ майор, извините». Выудив мужа из палатки, оттащив его вглубь леса, она вдруг размахнулась и дала ему звонкую оплеуху. «Дурак! Чтобы сегодня же был в полку, сейчас же! Вон, на нашей машине! Зарубин в любимцах у командира корпуса ходит. Что, если он напишет на тебя докладную? Тебя ж! Да не напишет, он гордый!» и в полк тебе. Он больше не приедет. Некем тебе, дураку, закрываться станет. Пропадешь. Живи смирно, не ерепенься, понайотова не раздражай. Тот, чего доброго, пристрелит тебя. Его дед или прадед у генерала Скобелева воевал, потомственный боец. А тебе что Скобелев, что Кобелев, Подняв лицо на дрожащее сквозь полуопавшие дубы солнце, Анастасия Гавриловна слизывала слезы с губ. «Ну, Тося, ну, Тося, ну, не расстраивайся ты, не расстраивайся!» Топтался Вяткин нее. «Ну, я уеду, сейчас уеду!» Анастасия Гавриловна была хорошим хирургом, но как женщина не удалась. Малопривлекательная, простолицая, незатейлива, хотя и добросовестно состроенная. Она лучше смотрелась бы формовщицей в литейном цехе или трактористкой, шофером среди мужичья, на фронте связисткой или прачкой. Однако суждено ей было по роду и призванию сделаться врачом, да еще и военным. На Холхенголе, в госпиталь, где она начинала свой боевой путь, привезли молодого лейтенанта Вяткина, тогда и в самом деле болевшего язвой желудка от курсантских и походных харчей обострившийся. Язва давно зарубцевалась, мужик здоров, но около жены изрядно избаловался, разнежился, обнагрел Баба, она все-таки есть баба, хоть и в чинах, и при должности. Наград у нее больше, чем у мужа, Характер рубаки, умна, самоотверженна и в то же время слаба. Расстанется со своим оболтусом, скажет себе «всё?» Да через неделю затаскует о нём, захочет его нестерпимо и поедет на попутный в полк, чтобы потом опять сутками стоять возле операционного стола отрабатывая увольнение, и выпрашивать затем в неочередной выходной. Как туго на передовой, Ванечка опять за брюхо держится, конем вокруг нее копытит. «Тосенька! Тосенька!» Она и выручала его, и помогала ему в продвижении по службе, и в получении званий, в получении наград. «Ни в коня корм, не умнеет Ванечка», Опять его надо выручать, подлаживаться, угождать. С нею все еще считаются в дивизии. Генерал Лахонин, качая головой, не раз говорил. Ох, Настасья ты, Настасья, на горбу тащишь несчастье. В последний раз. Слышишь? В последний